Глава восьмая Верен памяти Что же это была за мысль? Я думал над нею весь вечер и не заметил, как заснул, а утром проснулся с таким чувством, как будто и не спал. Все думал. Так было весь день. С этой мыслью я поехал в главсевморпуть, в географическое общество, в редакцию одного полярного журнала. По временам я забывал о ней. Но это было так, как будто я просто оставлял ее у подъезда, а потом выходил и встречался с ней, как со старой знакомой. В шестом часу, усталый и раздраженный, я добрался до Кораблева. Он работал, когда я пришел, проверял тетради. Две большие кипы лежали подле него на столе, и он сидел в очках и читал, держа наготове руку с пером и время от времени безжалостно подчеркивая ошибки. «Не знаю, что это была за работа», на каникулах, когда школа закрыта. Но он и на каникулах умел находить работу. «Иван Павлович, вы работаете, а я немного посижу, ладно?» «Устал». И некоторое время мы сидели в полной тишине, прерываемой только скрипом пера да сердитым ворчанием Кораблёва. Прежде я не замечал, чтобы он так сердито ворчал за работой. «Ну, Саня, как дела?» «Иван Павлович... «Я хочу задать вам один вопрос». «Пожалуйста». «Вы знаете, что у вышемирского до последнего времени бывал Ромашов?» «Знаю». «А вам известно, зачем он к нему приходил?» «Известно». «Иван Павлович», — сказал я с упреком. «Вот я вас опять не узнаю, честное слово. Вам была известна такая вещь, и вы мне ничего не сказали». Кораблев серьезно посмотрел на меня. Он был очень серьёзен в этот вечер. Должно быть, немного волновался, поджидая Катю, и не хотел, чтобы я догадался об этом. «Я тебе много чего не сказал, Саня», — возразил он. «Потому что ты, хотя теперь и пилот, а можешь взять да и двинуть кого-нибудь ногой по морде». «Когда это было?» «Иван Павлович, дело в том, что мне пришла в голову одна мысль. Конечно, может быть, я ошибаюсь» тем лучше, если я ошибаюсь». «Вот видишь, ты уже волнуешься», — сказал Кораблев. «Я не волнуюсь, Иван Павлович. Вы не думаете, что Ромашка мог потребовать от него, мог сказать, что он будет молчать, если Николай Антонович поможет ему жениться на Кате?» Кораблев ничего не ответил. «Иван Павлович!» — заорал я. «Волнуешься!» «Я не волнуюсь, но я одного не могу понять. Как же Катя-то могла позволить ему даже думать об этом? Ведь это же Катя!» Кораблев задумчиво прошелся по комнате. Он снял очки, и у него стало грустное лицо. Я заметил, что он несколько раз взглянул на портрет Марии Васильевны, тот самый, где она снята с коралловой ниткой на шее, портрет, который по-прежнему стоял у него на столе. «Да, Катя...» — медленно сказал он, — который ты совершенно не знаешь. Это была новость. Я не знаю Катю. — Ты не знаешь, как она жила эти годы. А я знаю, потому что интересовался, — быстро сказал Кораблев. Тем более, что ею больше никто, кажется, особенно не интересовался. Это было сказано обо мне. «Она очень тосковала после смерти матери», — продолжал он, — «и рядом с нею был один человек, который тосковал так же, как она, или, может быть, еще больше. Ты знаешь, о ком я говорю?» Он говорил о Николае Антоновиче. «Очень опытный, очень сложный человек», — продолжал Кораблев. «Человек страшный». Но он действительно всю жизнь любил ее мать. Всю жизнь. Не так мало. И эта смерть очень сблизила их. Вот в чем дело. Он стал закуривать, и у него немного дрожали пальцы, когда он чиркнул спичкой, а потом тихонько положил ее в пепельницу. «И вот появился Ромашов», — продолжал он. «Должен тебе сказать, что ты его не знаешь». Это тоже Николай Антонович, только в другом роде. Во-первых, он энергичен. Во-вторых, у него нет совсем никакой морали. Ни плохой, ни хороший. В-третьих, он способен на решительный шаг, то есть человек-дела. И вот этот человек-дела, который очень хорошо знает, что ему нужно, в один прекрасный день является к своему учителю и другу и говорит ему... «Николай Антонович, вообразите. Оказывается, этот Григорьев был совершенно прав. Вы действительно обокрали экспедицию капитана Татаринова. Кроме того, за вами числятся еще разные штуки, о которых вы не упоминали в анкетах».